Он вел остатки трех рот вглубь города. Арматурская гвардия заставляла драться за каждый шаг. Но воины Кхарна пополнили боезапас и перезарядили оружие. Нельзя было ожидать, будто какие-либо люди устоят против них. Смертные гибли, а оставшиеся в живых продлевали себе жизнь на несколько часов, спасаясь бегством. Они отходили упорядоченно. до последнего сохраняя дисциплину и защищая каждую улицу города. Однако Кхарн узнавал бегство. Он предпочитал называть его «как есть», даже когда тактика сопровождала его, будто вторая кожа. На сей раз он противопоставлял снайперам собственные десантно-штурмовые корабли и отвечал тяжелой арматурской технике боевыми танками «Лендрейдер» и «Малкадор» с потертой сине-белой раскраской 12-го. С закатом солнца мало что изменилось. День был омрачен пылью, а ночь озарялась пылающими останками города. Дитя Крови находилось в охраняемом хранилище на борту его личного громового ястреба, и он оставил на перекрестке Валика небольшую армию сервиторов, которые начали кропотливые раскопки при помощи перепрограммированных стражей-погрузчиков. Более тяжелые механизированные подъемники были на пути с орбиты. периодически, что давал преимущество. От него был толк, помимо плюмажа на шлеме, который выдаёт тебя снайпером и вражеским чемпионом, желающим что-то доказать. Течение времени измерялось не минутами или часами, а взрятами баррикадами. На фоне боя стремительных атак раздавался перестук грохочущих танковых орудий и яростный визг двигателей, идущих на малой высоте. Прерывистый контакт с завоевателем пропал где-то после зачистки 15-й улицы. Другие корабли сообщили, что флагман Озаряет пустоту вспышками двигателей и гонится за крейсером ультрадесанта, который из последних сил пытается улечьей. Его это совершенно не удивило. Там ведь была Латара. Ей не дали возможности разбомбить поверхность. И само собой разумеется, что она ухватилась за первый же шанс чем-то заняться. а не просто сидеть и слушать щелканье от счета хронометра на мостике. Когда они взяли последнюю преграду, Кхарн обнаружил, что бежит рядом с Эской, и они вместе преследуют людей-солдат. Молодой Кодицы бросил на него взгляд и приветственно кивнул, а затем рассек одним из своих силовых топоров позвоночник солдата и отшвырнул тело в сторону. Кхарн кивнул в ответ, чувствуя, как гвозди погружаются вглубь мыслей, От близости другого воина у него даже зудела кожа. Он ощущал, как губы растягиваются в непроизвольном оскале. На краю зрения закружилось что-то серое, но он не стал приказывать снова отделить Эску. Капитан заметил свободное пространство, которое все остальные воины инстинктивно оставляли вокруг Библиария. Эска бежал в одиночестве в середине отряда, но далеко от центра. Один из последних членов забытого, нелепого и мелкого библиариума Пожирателей миров Псайкеры. Первые эксперименты легиона в этой области оказались неприятными. Каргас был одним из первых хирургов, кого обучили имплантировать гвозди в черепа легионеров, но он никогда не вгонял их в мозг псайкера и не был причастен к скоре последовавшим катастрофам. То чего Харн не видел лично, он узнал от своего аптекаря. Первые тревожные признаки появились, когда подвергнутый имплантацией библяри начали вызывать у стоящих поблизости братьев ужасающую головную боль и изнуряющие лицевые кровотечения. Любой библяри, оказавшийся рядом с Ангроном, испытывал то же самое. Отражение собственного влияния на братьев, но подлинная глубина изъяна стала по-настоящему понятна лишь в бою. Наделённые гвоздями библиотекари лишались способности контролировать свой психический дар. Один из них, прикреплённый к сотой роте, поддался гвоздям в первом же сражении после имплантации и испепелил три отделения, будучи не в силах прекратить пускать из глаз колдовские молнии. Несколько других просто взорвались, сгорели в пылающей крови. Гибло всё больше и больше, не сразу, но никто не протянул долго. В течение месяца почти все библиотекари получили гвозди. Спустя считанные недели они начали умирать. Какое-то время царил хоть и осторожный, но оптимизм. После первых смертей прошедшие психическое обучение легионеры пытались обуздать гвозди, привести шестое чувство в гармонию с бионикой, которая теперь меняла химические процессы мозга. Вопрос силы воли, говорили они, и братья делали вид, что не видят отчаяния в их глазах. Да, Вопрос силы воли в этом был смысл, но они продолжали гибнуть, гибнуть в бою, в бурях огня и молний, или же в нескольких случаях, посылая импульсы полной ненависти и боли в гвозди окружающих воинов, и вынуждая своих сородичей страдать от цереброваскулярной блокады. Целые отделения умирали у ног кадиции от кровоизлияний в мозг и апоплексических ударов. Это-то всё и решило Ангран предоставил психически одарённым сыновьям выбор: казнь или извлечение гвоздей. В первые же годы после обнаружения примарха легионеры усвоили, что изуродовали себя по образу и подобию беспощадного человека. Гвозди нельзя было вынуть. Об этом знал каждый пожиратель миров, ведь даже техномаги самого императора не смогли удалить имплантаты примарха. И всё же большинство библиарии согласилось рискнуть Все без исключения умерли. Переделанные мозги давали сбои, подчиняясь изменённым импульсам. Никто не встретил лёгкую и благую смерть. Довольно скоро последними библиотекарями легиона, теперь окваченного гвоздями, оказались те, кто ещё не успел получить их. Они влочили изолированное существование в практически пустых залах библиариума на борту завоевателя, и они тоже начали умирать один за другим. Не от плохого обращения или нарушения функций, а из-за того, что были пожирателями миров. А у пожирателей миров была короткая и жестокая жизнь. Их осталось сто, потом пятьдесят, потом двадцать. Их никто не оплакивал. Легион превыше всего ставил узы фронтового братства. А безмолвные братья умирали в одиночестве. Они их никогда не забывали, но всегда игнорировали. Геносемя оставалось гнить в телах, его не извлекали, чтобы генетическое наследие не поразило второе поколение тем же проклятием. Он смотрел, как Эска бежит впереди, верный брат, тихий, по понятным всем причинам, лишенный подлинных родственных уз, даже несмотря на то, что легион напрочь отказался подчиниться Никейскому Эдикту или хотя бы признать его. Повиновение этому закону просто прошло мимо внимания пожирателей миров. К тому моменту их психически одаренные сородичи уже превратились в память о прошлом, которую едва ли стоило принимать в расчет. Эску все сторонились, но он оставался верен. Заслуживали ли последние живые библиарии большего от братьев? Харн знал, что ответ на этот вопрос зависел бы от того, кому он его задал. Ангрон бы фыркнул и проигнорировал вопрос. Просто находиться рядом с одним из них означало муку. причин которой не смог установить ни один апотекарий. Аргелтал втянул бы его в беззлобный спор о том, что сила армии равна прочности слабейшего звена в цепи и от ценности жертвы. Каргас бы скривил лицо так, что обычная мешанина швов стала бы еще менее привлекательной и поинтересовался бы, какое вообще к Харну дело. Скани бы рассеянно согласился, занимаясь чисткой оружия во время разговора. Пожалки зне его глаз было бы понятно, что радиационное заражение не слишком пошло на пользу его внимательности. Все ответы были бы столь же раздражающими. Харн выбросил это из головы, чётко и последовательно, отдав по воксу своим людям приказы снизить темп и перегруппироваться. Пыль была такой же густой, что в ней можно было бы задохнуться. Однако большая часть этого района устояла. Громадные здания с колоннами взирали на широкие проспекты. На каждом из них находились статуи из земли статёмной бронзы: академии, университеты, колизеи, обсерватории, залы дискуссий, арсеналы. Над головой с содроганием пролетали десантно-штурмовые корабли пожиратели миров. Их прожектора шарили по земле, проводя разведку впереди основных сил. У Карна были сопровождающие на реактивных мотоциклах, а также разведгруппы, которые ушли вперёд. Последние несколько часов они вели атаку, как любой легион. Сверху волнами хлестал ливень, несомненно вызванный возмущениями атмосферы из-за тысяч кораблей на низкой орбите, которые заходили для выброса войск. Пыль никуда не делась, только земля превратилась в липкую грязь. Впрочем, дождь отчасти отмыл заляпанную кровью броню пожирателей миров. Массивный грозовой орёл, зависший низко над соседней площадью, распался на части в небе. Харн успел уловить искажённое последнее сообщение пилота, а затем десантный корабль взорвался с опоздавшим из-за расстояния грохотом. И на землю огненным дождём полетели двигатели и броня. "Стало быть, культродесант на следующей площади", передал по воксу Каргас. Харн слышал в его голосе усмешку. "Всем отделениям", произнёс капитан. "Построиться и приготовиться".